Глава 29. Душа. Доктор не ответил, просто встал, медленно, с той усталостью, что накапливается не за дни, а за годы, за десятилетия боли, потерь и одиночества. И пошел к палате, где лежал тот несчастный паренек с ноживым. Я последовала за ним, не потому что должна, а потому что не могла иначе потому что ноги сами несли меня туда, где, может быть, еще теплилась жизнь, где еще можно было что-то спасти. Коридор был тих, слишком тих. Даже дождь за окном замолк, будто мир затаил дыхание. Доктор вошел в палату. Я за ним, приоткрыв дверь настолько, чтобы видеть, но не мешать. Парень лежал неподвижно, лицо восковое, Губы синеватые, грудь почти не двигалась. Доктор опустился на колени у кровати, положил пальцы на запястье пациента. Замер. Прости, сынок, прошептал доктор Эгертон, прости, я проиграл эту партию. Мне ужасно стыдно перед тобой и перед твоей мамой. Я ахнула глядя на парня, который умирал на глазах. Вы играли на его жизнь? прошептала я, глядя на доктора. Да, сглотнул доктор Эгертон. Я же сразу сказал, что шансов мало, но я сделал все, что мог. Почему тогда вы играете с ним? прошептала я, чувствуя, как слезы жгут глаза. Зачем ставите жизнь на кон? Доктор встал, подошел к окну. За стеклом мрак, пронизанный редкими каплями дождя. Потому что у меня нет выбора, Нона, сказал он, не оборачиваясь. Когда смерть приходит за чьей-то жизнью, он дает шанс. Один. Один ход. Одна партия. А если вы выиграете? Тогда жизнь остается. «А если проиграете?» «Тогда...» Доктор обернулся к парню. В глазах боль, но и гордость. «Тогда я хотя бы попробовал». Я сжала кулаки. В груди разгорался огонь. Не страха, а ярости. «Это несправедливо!» «Жизнь редко бывает справедливой, девочка. Но иногда... Иногда можно выиграть у смерти». «А если он жульничает?» «Он не жульничает», — усмехнулся доктор Горько. «Смерть не жульничает и не врет. Именно это качество я ценю в друзьях. Могущественным незачем врать. Врут только слабые, боящиеся осуждения. А он — закон. А мы... мы просто пытаемся его обойти». Я посмотрела на парня но его грудь, где едва заметно поднималась ткань рубахи. еще есть время, еще есть шанс. И тогда вздох пациента. Не облегчение, ни гнева. Прощальный. Тот самый вздох, что выдыхают, когда понимают, бороться больше не за что. «Он уходит», – прошептал доктор, не глядя на меня. «Даже сердце Луны не удержит его теперь». Я шагнула вперед, будто могла что-то изменить. «Может, еще зелье? Или... Или я могу...» Я запнулась. «Что я могу? Стирать белье, Носить чай?» Но вдруг вспомнила. «Я могу выйти из тела!» Я видела его душу. Он был рядом. Он еще не ушёл. «Доктор, подождите!» Вырвалась у меня. «Он... Он еще здесь! Я видела!» Его душа в комнате. Он просто не знает, как вернуться.